Глава 18. Виртуальный черновик. Быть может, когда мы с тобою друг друга не видим, Прекрасным нам кажется образ, придуманный нами. Опять же, в письме так легко подписаться, целую, А в жизни попробуй бороться с нахлынувшим чувством. Стихотворение Татьяны Мужицкой. Зазеркалье монитора. Здесь все в нашей власти. Как известно, интернет – источник сведений о погоде и курсе валют, поставщик игрушек, музыки, рефератов, универсальный магазин, в котором продается все на свете, всепланетный справочник, а также грандиозное средство общения. Также все знают о существовании интернет-зависимости. Но зачем же нам дурные привычки? Надо просто научиться использовать возможности интернета в своих целях. Общение – в соцсетях может стать очень эффективным инструментом для активизации ресурсов человека, для личностного роста, избавления от комплексов, для развития творческого начала, ну и, вообще-то, наконец, для бизнеса. На бескрайнем пространстве интернета ежедневно ежеминутно огромное количество людей собирается на бесчисленных форумах, в клубах, чатах, журналах и списывает чудовищное количество страниц, которые, впрочем, не канут в лету, не сгорят и не растают, а по-канцелярски равнодушно зафиксируются в бездонных архивах. Многие из людей, ночи напролет, перебирая клавиши, вкладывают в это всю душу. Особенно если у них проблемы с внешностью, если они одиноки, раздражительны неуживчивы, например. Но ведь в сети об этом никто не знает. В интернете не видно длинного носа, прыщей на лбу, усталых глаз, галифе на бедрах и мозоли на животе. Более того, в жизни отношения приходится поддерживать и никуда не деться. Даже если нет настроения, все равно надо отвечать на звонки старых приятелей, поздравлять с юбилеями коллег, навещать древних тетушек. В сети же в любой момент можно захлопнуть дверь, ну, то есть, конечно же, в буквальном смысле слова закрыть окно, и никуда не возвращаться. Здесь можно безудержно флиртовать, хулиганить, расслабить галстук, стать раскованным и легким. Здесь все в нашей власти». Хотите побывать красавицей и посмотреть, как мужчины реагируют на красавиц? Пожалуйста. Но при этом смотрите, что у вас меняется, когда вы становитесь красавицей, и вас таковой считают. Здесь можно доиграть во все то, во что вы не доиграли в детстве. В детстве вы никогда не были душой компании? Да, пожалуйста, станьте ею. Если вам, пай, мальчику всегда хотелось стать хулиганом, да сделайте это. Вы можете играть в эти игры и закрыть этот гештальт и завершить незавершенные в прошлом и тяготящие вас действия и, наконец, выбросить из головы переживания, связанные с ним. Здесь вы можете придумывать себе биографию и даже создавать себе друзей и возлюбленных, причем кроить их по своим меркам, по своим вкусам, по образу и подобию своей мечты. В мерцающем и монитора и огромный выбор. Здесь возможности нашей фантазии ограничены только количеством букв в алфавите, и то уже есть смайлики. Заходишь в любой журнал популярных сейчас сайтов публичных дневников и, пожалуйста, не понравился один, есть другой. Можно бесконечно бродить по деревьям ссылок в поисках родственных душ и без страха разговаривать с неизвестными. Ведь сеть дарит еще и ощущение безопасности. Увы, многим не приходит в голову, что те же возможности выбора присутствуют и в реальной жизни. Мы просто не замечаем и упускаем их, мы не думаем о том, что с героем виртуальных батарей мы встречаемся каждое утро на автостоянке, а интеллектуальный лидер форума работает, возможно, в соседнем офисе. И если нам и в жизни удастся научиться видеть этот выбор, знать, что он у нас есть всегда, это будет, между прочим, очень хороший ресурс, которым можно с вами пользоваться. Если мы и в жизни часто влюбляемся не в реального человека, а в его образ, который сами достроили, то интернет для этого предназначен по определению. Это закон жанра, здесь, по крайней мере, все честно. Если в жизни рано или поздно у нас происходит это отрезвляющее столкновение с реальностью, то здесь все норошку и флирт как будто, и любовь идеальная. И потому каждому, кто так или иначе общался в интернете, знакомо легкое разочарование от первой встречи с друзьями по переписке. Не от того, что человек оказался некрасивым или там неинтересным, нет. Он просто оказался другим. Волей-неволей мы достраиваем виртуальный образ собеседника в лучшую сторону согласно своей системе стереотипов. И потому мы бываем неприятно поражены, когда персонаж с ником Тарзан, который по первому зову бросался на защиту слабой стороны в виртуальных разборках и великодушно утешал в трудных ситуациях, вдруг на его оказывается стареющим и совершенно невзрачным мужчиной в потрепанном пиджачке, постоянно облизывающим губы. Причем он никого не стремился вести в заблуждение, так же, как и все остальные. Он просто вдохновенно реализовывал свою мечту о себе самом. Пространство для всех граней личности. Если вы не хотите быть разочарованы, не надо очаровываться. Вот такая вот простая идея. Кстати, если мы возьмем, например, этимологию слова «очарование», то оно произошло от слова «чары», в значении которого изначально вообще-то ничего хорошего не было. Чаровать или околдовывать – этим занимались ведьмы с нехорошими намерениями. В этом смысле в интернете есть тоже некие, знаете, чары. Не нужно принимать за чистую монету все то, что в нем говорится и пишется. Вот у Куприна была где-то хорошая мысль, если тебе нравится картина, лучше не знакомиться с художником, чтобы не испортить впечатление». Ну, может быть, это относится и к интернету. Мы попали под обаяние прекрасного образа, прекрасной картины, но не всегда мы готовы смириться с тем, что человек, который этот образ создавал, сам на него, может быть, не похож. Между прочим, надежда на интернет, как на всемогущую сваху, которая решит проблемы всех одиноких людей мира, они, между прочим, не оправдали. знаете? Вначале интернет убирает границы, потом наступает момент, когда отношения людей начинают подчиняться общим законам. Да, люди точно так же здесь и знакомятся, конечно, и женятся, но им бывает так же трудно ужиться друг с другом под одной крышей. Это просто способ знакомства, не более того. Такое же, как знакомство сослуживцев, однокурсников и соседей. Например, один человек очень хотел жениться. У него у программиста был постоянный доступ в сеть на работе, а дома он проводил мониторы ночи уже по своей собственной воле. Он знакомился с девушками на форумах, Ну и на всяких специальных сайтах знакомств в одно время даже входил в топ-десятку лучших жеников, между прочим, на одном из них. Но все безграничные возможности сети, в он проводил по 18 часов в сутки, оказались бесполезными. Всегда при реальных отношениях что-то было не так. А, кстати, со своей будущей женой он в итоге познакомился на пляже. И у нее не было не только доступа в интернет в тот момент, у нее даже компьютера не было и вообще никакого ни планшета и ни телефона. И телефон был самый простой, Nokia. А вот диаметрально противоположная история. Муж и жена живут вместе уже много лет и пребывают в стадии сонного привычного сосуществования, когда годами не называешь друг друга по имени, а общение исчерпывается сообщениями типа "Купи хлеба к ужину" или «Наш сын снова получил двойку». Так получилось, что на работе им установили интернет, и сначала они отправили друг другу эти привычные послания по почте, а потом в письма неожиданно затесались смайлики, а потом и вовсе отвлеченные темы о полотнах, и о моде, о ветрах, и о погоде, и вообще о чем угодно. И неожиданно у них возник совершенно новый интерес друг к другу. Оказывается, им просто некогда было по-настоящему друг с другом поговорить. Вот такое начало двухтысячных и встретило. Секс по интернету, кстати, имеет мало общего с реальным сексом. Его можно скорее отнести к категории эротической литературы, той или иной меры таланта. Здесь все предаются фантазиям, причем очень часто эти фантазии, как и многие другие, создают собственную реальность. Даже если секс у монитора не заканчивается настоящим сексом с партнером по эротической переписке, люди себя таким образом раскрепощают и возбуждают, и им бывает гораздо проще пойти потом к реальным возлюбленным. Ведь секс по интернету – это тоже про себя и для себя – Это не то, что приносит удовлетворение, это то, что будет фантазию. Неважно, какую реакцию вызывает флирт там, на другом конце, главное – собственное состояние, астроумия, влюбленность, весеннее настроение, ну, которое, в общем-то, нас самих и заряжает ведь. Чем больше интеллектуальные тигры воображения, тем меньше у них контактов с жизнью, это важно понимать. Тем больше эмоций они пробуждают в самом человеке. Немаловажно и то, что здесь человек защищен. Ведь в нашей культуре отношение к фантазиям, между прочим, негативное. Вспомните в сказках фантазёры, все эти никчемные люди. К сексуальным фантазиям у нас тем более очень странное отношение. В нашем обществе это вообще табуированная, закрытая тема. Листать страницы эротических журналов никто не будет в открытую. Вы представляете себе человека, едущего в метро с таким журналом, да? Все будут прятать эти журналы под деловыми документами. Это неплохо и нехорошо. Но это нормально, у нас такая культура, мы в ней живём. В интернете есть возможность, кстати, абсолютно безопасно все это проявлять. Грани нашей личности не похожи одна на другую. В разных ситуациях один и тот же человек проявляется по-разному, как у Высоцкого. А у меня двоя, два полюса планеты, два разных человека, два врага, когда один стремится на балет, и другой стремится прямо на бега. Так вот, в интернете есть возможность выразить и одну, и другую личность. И главное, сам человек при этом не будет чувствовать себя ущербным. В отличие от лирического героя песни Высоцкого, который переживал «И я борюсь, давлю в себе мерзавца, о, участь беспокойная моя, боюсь ошибки, может оказаться, что я давлю не то второе я». В виртуальной жизни нет необходимости давить это второе я. Впрочем, как и третье, четвертое, здесь они могут гармонично сосуществовать и уживаться. Это возможность выбраться наружу для страхов, о которых никому ты не можешь рассказать, для памяти об унизительных ситуациях и для ужасных желаний. Потому что если человек, наоборот, прячет их в себе и загоняет вглубь, это чревато раздражением, истериками, плохим самочувствием и даже настоящими заболеваниями. Никто не знает, когда этот заряженный пистолет может выстрелить. Как сказал один писатель давным-давно, когда еще не было интернета, «Я хочу написать, чтобы освободиться от всего этого». Интернет-тренинг. Вот, кстати, что такое личностный рост? Это когда человек понимает свои собственные границы и старается выйти за них. Но до того, как он переработает и проработает эти границы, нужно понять, что его ограничивает, в чем его проблемы. На этом основаны многие психологические тренинги. Ну, потому что тренинг – это вообще что такое? Это моделирование ситуации, получение обратной связи и работа с ней. Тренинг можно сделать вообще из всего – Если мы все равно сидим в интернете, то почему бы не пытаться извлечь этого пользу? Интернет-тренинг особенно хорош для того, у кого возникают постоянные проблемы на переговорах, или в общении с подчиненными, или он понимает, что является источником нервозности в коллективе, или что он не может попросить о чем-то, ну, допустим, о прибавке к зарплате, или чувствует, что не может никому отказать или просто сказать «нет». Прежде всего, необходимо понять и сформулировать свою проблему. Попробуйте создать сразу несколько виртуальных образов и пустить их жить на какой-нибудь форум. Причем хорошо бы, чтобы они вели себя по-разному. Ваша задача начинать замечать высказывания, на которые вы обижаетесь, выделять и сохранять эти фразы. А что вас, собственно, цепляет, задевает? И вдруг окажется, что у всех этих четырех-пяти личностей, какими бы разными они ни были, есть общие болевые точки, которые вас, хозяина этих виртуалов, будут заставлять обижаться. А что, наоборот, вас радует, увлекает, заставляет ждать ответного письма? Замечаете ли вы, в каких ситуациях общение прекращается? Это особенно важно для переговоров. Что нужно сделать и говорить, чтобы общение продолжилось? Может быть, вы так ответили, что человеку уже и сказать нечего? Или важно, чтобы были вопросы? Потому что, когда остались только точки и восклицательные знаки, то, в общем, собеседнику как бы уже и места нет, и говорить ему не о чем. Это те законы, о которых мы как раз говорим на тренингах по переговорам, но в интернете есть бесценные особенности. Контора пишет, здесь все задокументировано и запротоколировано, есть так называемые логи. Переписку всегда можно поднять и проанализировать. Посмотрите, что вы делали, чтобы переписка продолжалась? Как вы допустили, что она заглохла? Не, понятно, что, конечно же, можно обвинять в этом партнера, но что сделали для этого именно вы? Еще раз напоминаю, здесь центр внимания не партнер, да бог с ним, мы даже не знаем, кто с той стороны, может быть, точно такой же, аватар. Здесь вот центр внимания вы сами. Это вы делаете конкретно для себя. Следующий объект исследования нашего таков. Если мы действительно создаем разных персонажей, то в чем их разница? А что у них общего? Тогда из этого общего мы как раз и выделим костяк, свойственный нам стиль общения. И, соответственно, увидим всю обратную связь. Например... На форуме на вас вдруг начали активно наезжать. Причем не тот один, который обычно ко всем придирается, а прям сразу несколько человек. А заметьте, что такого было в вашем сообщении, что заставило собеседников проявить агрессию? Может быть, вы только что дали понять, что вы тут самый крутой, а этого не заметили? Ну, то есть мы-то думаем, что у нас все нормально, а когда начинаем анализировать и подмечать, может оказаться, ой, а вовсе и не все. Очень хороший метод – анализ своего первого появления на форуме. Как вы поступаете обычно? Сначала не показываетесь на всеобщее обозрение, сидите в тени и долго читаете, изучаете, пытаясь разобраться в местных порядках и перипетии их отношений? Или же незамедлительно привлекаете к себе внимание и громко заявляете «А вот и я!» А потом уже разбираетесь, кто тут в авторитете, с кем вы начинаете общаться. Тоже очень интересно, кто первый, с кем вы начинаете общаться, с теми, кто вас заметил и отвечает вам, или сразу со всеми. Вот, именно вот в таких моментах мы находим эти самые границы. Это первый шаг, диагностика коммуникаций. Вы смотрите, как строятся коммуникации, где обсуждение задач, где обсуждение отношений, где переход на личности. Кстати, «Nothing personal» – одна из популярнейших ремарок в интернете, где ранимость повышена но какая реакция была при переходе на личности если перешли на вашу как вы реагируете все это ведь постоянно происходит на живых переговорах но там действия разворачиваются очень быстро и реагировать надо тоже очень быстро в сети вы можете разбираться и анализировать столько времени сколько вам нужно и в следующий раз в личном сообщении в аналогичных ситуациях вам будет проще вы уже понимаете а, -а, -а ты пытаешься давить на мою любимую мозоль Помните, как это было в Мауле? Он назвал меня земляным червяком. У питона К не было опыта интернет-тренингов. А у вас есть. Итак, следующий этап – попытка изменения. Например, вы поняли, что вас задевает переход на личности. Или же вы не можете ответить «нет». Тогда вы создаете таких личностей, задача которых будет, во-первых, всячески провоцировать переход на личности, а во-вторых, реагировать на это двадцатью. 30-40 разными способами до тех пор, пока ваша реакция вам самим не начнет нравиться. Понимаете? Еще одной задачей этих личностей будет все время говорить нет. Важно, чтобы ваша личность нашла такую формулировку, которая позволяла бы вам делать это легко и без душевных терзаний. При этом нужно обязательно следить за своим эмоциональным состоянием все это ведь тренинг, и мы следим за обратной связью и как бы смотрим журнал переписки. Давайте вас развлеку примерами. У меня была знакомая девушка, у которой не складывались отношения с мужчинами. Она их не понимала и закрывалась в себе. Я ей посоветовала тогда создать мужской персонаж, пойти на мужской форум и пообщаться с его участниками-мужчинами, заигрывать с девушками, рассказывать пикантные истории. Она последовала моему совету и была удивлена, что ее, во-первых, не раскрыли, и она сделала для себя массу открытий. После этого барьер у нее исчез довольно быстро. Вот вам еще пример. Одному руководителю он говорил всегда с таким вызовом, что умудряется восстановить против себя как реальных подчиненных, так и виртуальных персонажей, и за этим вызовом никто не слышал содержания, вот именно ему я поставила задачу прийти на форум по теме его бизнеса и постараться не вызвать агрессию хотя бы за 10 сообщений. Когда он читал потом свои распечатки, он был поражен. Неужели это я до такой степени безапелляционный? Неужели это я себя так веду? В сети не скроешься за невербальными способами коммуникации. Здесь нет всех этих, знаете, улыбочек, ужимок, интонаций, жестикуляций, междометий. Здесь содержание в чистом виде. Даже смайлики — это все-таки не совсем улыбки. Смысл им все равно придает тот, кто их считывает. Один и тот же смайлик можно трактовать и как саркастическую ухмылку, ха-ха-ха, и как добродушную улыбку. Если мы существуем на том фоне, что кругом враги, мы во всем найдем подвох, иронию, и издевку, я вас уверяю. Итак, мы нашли границу и стараемся ее преодолеть. Мы должны форсировать эту реку так или иначе, ищем способы. Полезно обращать внимание на других людей и учиться у них. Например, на любом форуме есть признанные гении общения. Можно проанализировать, что такого этот человек пишет, что к нему все тянутся, его появления ждут. Один говорит только о себе и все время переводит разговор на себя. Другой вообще не слышит окружающих и подменяет понятия. Третий пишет так. Что неясно, что он имеет в виду. Это, между прочим, тоже сейчас подготовка к переговорам. Мы знаем, что разные люди могут в одно и то же понятие вкладывать разный смысл. И наша задача научиться излагать мысли так, чтобы их могли понять однозначно. Потому что если ваше высказывание можно трактовать двояко, оно обязательно будет интерпретировано не так, как вы задумали. Обвинять в этом оппонента не стоит. Нужно просто стараться изложить свою позицию так, чтобы вас поняли адекватно. Это, кстати, в дальнейшем нам очень поможет в переговорах. Потому что в переговорах все время хочется на живого человека, конечно, свалить всю ответственность. «Ну как вы не можете понять такую элементарную вещь?» А в интернете, когда не видишь, кто находится по ту сторону, где нет глаз, паузы, интонации, наша задача – генерировать однозначные высказывания. Вот, а теперь нам предстоит все это сохранить и перенести виртуального персонажа в реальную жизнь. Как? Мы просто набор ролей, который будет нам помогать, можно брать с собой куда угодно. Одна певица-преподавательница консерватории, она была человеком очень тонкой натуры, но на форуме она выступала в образе некой Веры Павловны, отвязной грубоватой тетки, которая не терялась ни в какой ситуации. И когда у нее возникла очередная проблемная ситуация на работе, она говорила «Так, все, включаю Веру Павловну и иду в деканат».